Здравствуйте, такси вызывали? Да Вы знаете, только у меня сломал, с можно я вас песком провозу? Запилявый, запилявый, запилявый, запилявый. Парень в лифте сталкивается с девушкой Ой, извините, пожалуйста Ой! О, это вы! Вы знаете, я из-за вас просто потерял покой Ой! Да, я не могу нормально спать по ночам Ой. Я хожу как тень по комнате из угла в угол Я просто сам не свой Скажите лучше это моему отцу. Как? Так это он включает по ночам магнитофон на всю мощность! <реклама> Заработал футболист Лапкин. Стакан был налит ему за опоздание на свадьбу своего соседа Гриски. М Мам! Мам, что Сережа? А тебе папу на день рождения ниховое пальто подарит? Ой, боюсь, что нет. А ты а ты уже пробовала падать на кровать и ногами дергать. Вот так, как я. Вот так, вот. бывалых. Чтобы тянула из дома на работу, а с работы домой, оставляйте и там, и там по 100 грамм водки и огурчик.